Валерий Хлебутин. Чаша императора. Ироническая повесть. Лазаря Ароновича Зельцера, Лёва, был копией своего деда. Наследовал от него любовь к деньгам и всегда в них нуждался. Не то чтобы денег у него совсем не было. Были и были в порядочном для обыкновенного человека количестве. Но в том-то и дело, что обыкновенным человеком внук дедушки Лазаря себя не считал. Перед тем, как поведать читателю, почему Лёва Зельцер нуждался в деньгах, следует уделить немного внимания личности этого важного для нас персонажа, каковой она успела сформироваться ко времени этой любопытной истории. А еще его деду, отцу и той среде, в которой вершились описываемые здесь события. Зельцарь себя не считал. Об этом с детства, сколько он себя помнил, внушали ему единственному в семье ребенку дедушка Лазарь, бабушка Роза, папа с мамой и целая армия тетушек, бабушек, прабабушек и прочие неисчислимые родни клана Зельцеров. Вся эта суетливая компания из надежд, которые подавал мальчик, соорудила ну слишком далеко идущие планы. Так, по их убеждению, Лечка обязан был прославить род, сделавшись всемирно знаменитым скрипачом. Веру в это много лет назад, безо всяких усилий, внушил родне пятилетнего малыша, приятель дедушки Лазаря, скрипач Давид Кац, солист городской филармонии. Как-то, во время семейного застолья, Он из вежливости принял участие в общих восторгах по поводу очаровательного Левочки. Подвыпивший и веселый Кац ничего лучше не придумал, как, взглянув на пухленькие пальчики малыша, сказать. — ну не молочите вы уже мне головы, перестаньте говорить глупости насчет этого, Иданка! Кац обвел значительным синайским взглядом всех присутствующих и с библейским пафосом продолжил. — Пусть слепой посмотрит вот на эти руки. Тут он пальцем указал присутствующим, куда именно должен посмотреть слепой. — А потом я стану смотреть уже на того слепого, и я сильно стану удивляться, когда слепого будет со мной спорить, что это не руки скрипача. Такие лупы должен видеть даже слепой. Это я вам говорю. Эти слова Каца легли в давно готовую почву. Еще до появления Левочки на свет, его одаренность, понятное дело, ни в ком из близких не вызывала никаких сомнений. Поэтому убеждать кого-то, что в семье растет гений, нужды не было. Все все и так давно знали а что ж бы вы все себе хотели сказал тогда дедушка лазарь вы может быть хотели чтобы наш водопаволчик колька а не я с кацем узнали мальчики талант да вы такого хотели так смотрите же и слушайте меня вот сюда с этими словами дедушка сделал нужное лицо поднял вверх указательный палец и стал назидательно им покачивать. — Кац! Кац — это талант, и он так и знает, у кого тоже имеется талант. Я и Кац, не будем вам что попало, вот так просто говорить, а? Так знаете, наш ребенок — талант. Ребенка, пока это еще не поздно, надо срочно отдавать к Блуссим Антона скрипку. Это всем вам великое счастье, и сильно повезло, что я делаю его жене коронки, и я хорошо знаю, кому, кого нужно отдавать. Бабушка Роза, имевшая обычай спорить с мужем по любому поводу, в этот исторический момент спорить с дедушкой не стала. Одаренность внука сомнений не вызывала, и ссоры не случилось. Таким образом... Жители уютного старинного дворика на Станиславского были приговорены к девяти годам истязаний звуками фальшивых гамм и скрипичных упражнений в исполнении подрастающего Лева Зельцера. Итогом учебы Левочки в скрипичном классе Буси манто стали несколько новых золотых коронок во рту последнего и категорический отказ Зельцера-младшего продолжать карьеру скрипача. Такие декларации Лева делал и раньше, когда дважды его оставляли на второй год в музыкальной школе, но из страха получить эпидемию инфарктов у родственников, сплошь мевших ослабленные сердца, вынужден был тогда капитулировать и продолжить учебу. Терпение юноша окончательно лопнуло, когда директор городского музыкального училища затеял чинить себе зубы у дедушки Лазаря в один из дней. В разговоре с женой Лазарь обозначил свои планы насчет судьбы внука. — Послушай меня, Оза, в нашем доме никто ни о чем, кроме меня, не хочет думать. Такие заходы обычно предваряли эпохальные заявления дедушки. Заканчивались ссорой, и Розалия Израилевна, стоя с рыбным хвостом у раковины на кухне, еще не зная, о чем пойдет речь, выразительно хмыкнула и заняла оборону. Конечно! А как? Как иначе? У нас один только ты обо всем здесь и думаешь. Конечно! Я, как поклятая, с утра на ногах, уже сходила на рынок, хуже загнанной ломовой лошади, приперла полные луки ось. Наготовилась синеньких, баща, фашмак, все такое Нафашировала рыбу И черт знает, какого еще важна я им не нафашировала А он, а он в это время здесь думает Может, тебе помощники, нужно мы всех думать Так вот, их здесь есть Вам всем, я смотрю, здесь со мной отлично живется Это хорошо устроилось Видит, как я здоровье свое кладу И шачу с утра до ночи Так на пальце, на палец не шевернет. Тоже, наверное, как ты обо всех думаешь. А я, я как крепостная, Прикована к этому дому, Все господ обслуживаю, Должна и на рынок, и еду, И обстирать, и прибрать, и нагладить, И ее ребенка в школу, И еще че знает, чего только я им не должна. Бабушка Роза, Энергично жестикулировала. Капли с рыбьего хвоста летели в разные стороны, долетали до стен и до потолка, оставляя там мокрые следы. В дедушкином лице ей представлялась аудитория из всех опекаемых ей домочадцев, поэтому Роза адресовала речь не ему одному, наделяя ее энергией, рассчитанной по меньшей мере на театральный зал. — Вы что? Не знаете про то, как стало с Софой? Не знаете? Так это недолго вам напомнить. Она тоже батрачила на всю семью, не щадя своего сердца. И я теперь спрашиваю, что у Софочки с сердцем? У Софочки с сердцем ищемия, у Софочки с сердцем давление, у нее стенокардия, и уже почти-таки настал инфаркт. Так вы все только тем здесь и заняты, чтобы у меня тоже настал инфаркт. Так он уже вам всем скоро настанет, этот инфаркт. Бабушка могла довольно долго, переставляя местами слова, все более распаляя сама себя, говорить о постигшей ее в жизни несправедливости. Суть в итоге сводилась к тому, что дедушке, когда он женился, повезло больше, чем ей, когда она выходила замуж. Такие ее сольные выступления перед мужем происходили по нескольку раз в день. В моменты, когда невестка Могла слышать свекровь не напрямую, А приглушенно, через дверь Или стену. Зная все наперед, дедушка поспешил Прервать жену и продолжил Начатую мысль. — оза Ты из так огромной Побы, даже еще Лучше. Это я знаю, Но я не за тебя. Я говорю тебе сейчас за нашего Мальчика. Ты знаешь, Что такое есть настоящая забота? Только ты одна это и знаешь. Ты знаешь, как мы опекаем левочку. Ты знаешь, что, кроме нас, а ребенок в этом доме позаботиться с больше неком. Моня, он всегда занят своей работой. А это, это только и может, что бегать к своей прекрасной мамаше, крутить там поческе, и она сама не знает, что ей надо. — Если б только она одна, так ребенок и в школу бы не ходил, он бы не учился, и босиком бы голодным целыми днями бродил бы по улицам с такой заботой. Поэтому, Оза, слушай, что я тебе сейчас скажу. В этом месте дедушка поднял вверх брови, сделал лицо и столь выразительно стал смотреть на бабушку, что слов вроде больше и не требовалось. Глаза говорили все. Только не произносили этого вслух. Я делаю зубы директору музыкального училища. Как тебе это нравится? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга в Ухе. Книга в Ухе, самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. О, ты мне скажи, ты что многих знаешь, кто делает зубы директору училища? Здесь дедушка опять сделал говорящую паузу, впрочем вполне уместную, поскольку бабушке в этот раз много объяснений не потребовалось. Она все поняла, и старшее поколение приступило к действиям. Из веней, пронизавших атмосферу дома, Лева сделал правильный вывод. Осознал, какая угроза над ним нависла, и присек очередную попытку родни направлять его судьбу в сторону всемирной славы музыканта, решительным и теперь уже окончательным отказом от скрипки. Конечно, необыкновенность молодого Левушки обнаруживалась родственниками не только в напрасно погубленных задатках великого скрипача. Лева занимался шахматами, учил с репетитором английский, посещал знаменитую математическую школу номер 5 на углу Нахичеванского и социалистической. Все давалось ему довольно легко, но в одном Лева не имел никаких успехов. Здесь даже его родня была вынуждена признать очевидное — полную непригодность мешковатого Левы к занятиям спортом. Обычно таким, как он, скрипачан, в детстве порядочно достается от сверстников. Их обижают, задирают, выбирают объектами насмешек и примитивных рифмованных дразнилок. Ничего подобного с Левой Зельцером ни во дворе, ни в школе никогда не происходило. Напротив, каким-то непостижимым образом всегда и во всех компаниях Лева находил свое место, занимал его на прочных основаниях уважаемого пацана, а если с кем и доводилось вступать в конфликты, то ему доставало извительного красноречия, чтобы отбить всякое желание с ним связываться. Авторитету Левы способствовало еще и то, что в восьмом классе, занимаясь на скрипке, Лева стал убежденным битломаном. На домашнем комбайне Грюндик предмете семейной гордости и зависти гостей, выходивших тогда из моды «Марину, Марину, Марину» и «Робертину Лоретти» сменили волшебные мелодии «Help», «Роберт Соул», «Мэджикл Мистери Тур» и других альбомов легендарной «Ливерпульской четверки» все более подсаживая и самого Леву, и его друзей, приходивших в гости на этот феноменальный музыкальный наркотик. По случаю любви к Бетлам им в подражание в городе стали возникать самодеятельные группы, популярность которых вызывала зависть, так как зарабатывалось слишком уж просто. Зельцер-младший помешался на Макартне, отрастил волосы, Выклинчил у родителей деньги на болгарскую электрогитару «Орфей» и в девятом классе сколотил школьную команду «Всадники», не стройно игравшую свои и чужие песенки, улучшая последние до полной неузнаваемости. Кроме битломании, поразила Леву еще одна страсть. Он стал прогуливать уроки и в школьном сортире на втором этаже часами напролет играть в карты на деньги с авторитетной районной шпаной. Он не делал бы этого, если сальдо его баланса хоть один только раз оказалось не в его пользу. Картежная игра давала Леве средства и уважение. К тому же практически все приблотненные малолетки района были в долгах перед Зельцером. Последним обстоятельствам Лёва умело пользовался, оборачивая дебиторскую задолженность в свое растущее влияние. С какого-то времени Лёва Зельцер пребывал в непрерывной работе мозга над задачами легкого, быстрого заработка. Кроме игры в карты, он покупал и продавал дефицитные пластинки модных групп, приобретал джинсы и продавал их втридорого, нанимался со своими всадниками играть на свадьбах. Покупал обычные носки, выбеливал их в крутом растворе хлорки, а после окрашивал изделия в красный цвет и продавал в 10 цен глупым подросткам, имевшим страсть следовать моде. Одним словом, Зельцер-младший умел вертеться. И еще в школьные годы ясно обозначил вектор своих жизненных приоритетов. Сделавшись после школы студентом ринха, Лева расширил размах своих предприятий. Он принялся мастерить усилители, колонки, гитары и с выгодой сдавать их в аренду свадебным музыкантам. Если кто подумает, что обыкновенная студенческая жизнь была Леве чужда, то ошибется. Кипучие его энергии с избытком хватало и на вечеринке, и на участие в качестве бас-гитариста в модной городской группе Берендеи. И на модные в городе тусовки золотой молодежи, связанные обязательно с фланированием взад и вперед по броду между Ворошиловским и Буденовским проспектами. Левин авторитет в среде городских тусовщиков держался не только на его качествах вертлявого бизнесмена когда через него нуждавшиеся могли достать джинсы, шузы, альбомы Битлов или Ди или Ли но этому авторитету напрямую способствовало положение его отца, о котором мы с вами пока еще мало что знаем. В этом месте рассказа, ради полноты картины о семье Зельцеров и времени, о котором идет речь, следует несколько слов сказать и о сыне Лазаря Ароновича, Левином папе, Моисей Лазаревича. Как и Леву, учили его в детстве музыке, учили шахматом, заставляли хорошо учиться в школе и в институте. В итоге все это пригодилось, чтобы к зрелым годам занять пост начальника в городской конторе, управляющей пунктами сбора стекла Тары. Боюсь, что не все читатели поймут меня правильно, когда сообщим, что во времена Брежневского застоя, Иметь такой пост в городе с почти миллионным населением означало попасть в редкие ряды небожителей. Даже начальник ГАИ и директор таксопарка, руководители службы быта и сборных пунктов вторсырья не имели таких левых доходов, какие полноводной рекой текли в карманы Моисея Лазаревича Зельцера. Ну, Уж он и развернул дело. Как же славно он его развернул. По всем важнейшим направлениям контора Моисея Лазаревича была в передовых. И переходящее красное знамя, и почетные грамоты, И победы в социалистическом соревновании, и политико-просветительская работа – все, все было на самом высоком уровне. Все служило безупречной репутации конторы и ее руководителя. На месте директора Зельцер-старший просидел дольше всех своих предшественников. Пути, которыми те покидали должность, не отличались разнообразием. Тем редким из них, которые уходили из директоров на пенсию, можно сказать, сильно повезло. Остальные же отличались не слишком большой сообразительностью, за что и поплатились свободой. А Моисея Лазаревича вне сообразительности заподозрить было никак нельзя. Поэтому река, потоком которой он управлял, имела множество притоков. Рукавов, ручейков, струек и прочих эквивалентов мудрости и расчетливой щедрости директора Зельцера. В угодах художественности письма не стал я называть вещи своими именами, но для некоторых все-таки намекнул, что занимался Моисей Лазаревич незаконным обогащением расхищал социалистическую собственность, направо и налево раздавал взятки, чтобы подольше усидеть на занимаемой должности и уйти с нее не прямиком в тюрьму, а все-таки на пенсию. В негласной иерархии подобных тепленьких должностей, не считая партийной советской элиты, конечно, выше котировались в то время только должности овощных баронов города, директоров овощных баз. Там дело было поставлено на самую широкую ногу, и деньги текли уже не рекой, а не Агарским водопадом. Знание этого нам с вами еще очень пригодится. После знакомства с Моисеем Лазаревичем стоит ли говорить, что тяга его сына Левы к предпринимательству имела причиной отнюдь не его стесненное финансовое положение? Лева по своей природе Был беззаветным романтиком серого, но пока еще мелкого бизнеса. Свой собственный потенциал представлялся ему намного выше мелкоделия, которым он занимался. Все казалось Леве, что интуиция вводит его вокруг да около хорошего, настоящего дела, шепчет ему в ухо что-то почти уже разборчивое, но пока еще не вполне понятое им понять, что же именно шептала интуиция, помог весьма любопытный случай. Однажды Моню И всю семью Зельцеров пригласили в гости на день рождения слепаку, богатейшему теневому королю городской овощной торговли. Ну, ясное дело, пошли в семье толки, что, да как, какой подарок нести, как угодить сиятельной особе, да так, чтобы других гостей поразить широтой размаха. Задолго Моисей Лазаревич стал готовиться к знаменательному дню. Лева, дедушка и бабушка были, разумеется, в теме. Дедушка давал советы сыну, но Моня все хотел делать по-своему. Его задумкой было достать дорогой иностранный магнитофон, тот же Грюндик, например. И все бы давно свершилось, но именно такого, как надо, трехскоростного, стереофонического, с мощными выносными колонками в комиссионках города не обнаруживалось. За ним надо было ехать в Москву. Лазарь Аронович был против этого. Природа его протеста была поначалу слишком потаенной, чтобы без риска ошибиться и одерзнул здесь ее озвучить. Дедушка Лазарь вначале как-то не вполне настойчиво пытался донести до сына свое мнение, пока, наконец, без всяких подготовок не сказал ему все, что об этом думает. — Моня, ты можешь открыть мне секрет? Вот зачем тебе обязательно надо быть идиотом что ты идиот хватает знать мне и маме так зачем обязательно доказывать это всем другим моисей привыкший к подобному обращению терпеливо выслушивал отца и не перечил ему уважаемые друзья еще больше аудиокниг на ресурсах книга в ухе книга в ухе самая большая коллекция аудиокниг слушай или качай совершенно бесплатно Ты удивишься, но мы с мамой злуя оставались сделать из тебя умного. Знаешь, почему зря? Да потому что ты понятия не знаешь, кто они такие есть, эти умные. А если ты таки станешь слушать сюда хороших советов, то умным все равно не будешь. Но хоть другие не узнают тебя за дурака. Ты меня слышишь, что я тебе говорю, сынок? Так если и в тебе есть хоть капля такого, что у других называется мозгом, Тогда ответ нет. ты вообще понимаешь, что такое есть слепак? Если бы в этот момент Лазарь Аронович не говорил, а только продолжал руками и лицом сопровождать свои мысли, так одного этого было бы уже достаточно, чтобы его понимать. Э, Нет, я вижу, что у своего сына, я должен спрашивать, кто такой слепак. Мой сын Моня. — Такого не знает. И тогда уже папа должен будет пойти на старый городской базар и уже там начать спрашивать самых последних торговок, знают ли они за слепака, кто он такой. — Так знаю, Торговки мне раньше, чем ты, скажут за слепака, что слепак — это не кто-то там, кто попал последний, а он есть сам Ротшильд, только сегодня. — Слепак — это Ротшильд. Ты можешь это понять, наконец, идиот? И ты собрался Лотшильду дарить сто десятый по счету магнитофон и думать, что Лотшильд тут же умрет от счастья, как мой идиот вдруг дарит ему на день рождения магнитофон. Я тебя умоляю, болван. Так вот, сынок, не трать, не трать ты на подарок много. Ты меня понял? Не надо, не трать. — Потому что у слепака так намного больше, чем у тебя, как Крэзу еще и не пояснилось. Нет, я вижу, что ты не понимаешь, о чем я тебе говорю. Дедушка обернулся к жене и продолжил. — Роза, ну что ты молчишь? У тебя сын идиот, а ты в это время молчишь. Дедушка Лазарь всегда прибегал к помощи жены, когда помимо самих аргументов Требовалось еще их многократное повторение. — Нет, ну вы только посмотрите на этого ребенка! — подключилась к разговору бабушка. — Хорошее дело. Наш сын смотрит у себя в очки и не видит, какие у нас папы из-за него нелы. Ему надо все нажитое пустить пахом и не спросить хорошего совета. Где такое видно, чтобы мой сын больше не хотел слушать своих родителей? Он хочет нашей с папой смерти. Так имей же ты в виду, болван, что ты получишь нашей смерти и очень горько об этом станешь жалеть. Запомни навсегда. Только мы с папой на этом свете желаем тебе добра. У тебя ж, кроме нас с папой, больше здесь никого нет. Кто тебя любил бы и кто тебе бы заботился? Я с утра до ночи работаю. Как проклятая ломовая лошадь, как каторжанка, из последних сил тяну эту лямку, стараюсь, чтобы в доме была чистота и чтобы тебе было что вкусно покушать. А мой сын, мой сын Моня, не хочет послушать папы и маму. Если ты разлюбил уже свою маму и хочешь лишить ее здоровья, то хоть пожалей своего отца. Ты понимаешь, болван, или нет? Я тебя заклинаю, я тебя умоляю. Ну, ради всего святого, если ты любишь нас, если ты не хочешь нашей смерти, то слушай же уже, что тебе говорят. Папа не хочет тебе плохого. У нас с папой сердце, у нас неглы, у нас здоровье. А ты себя ведешь, как я не знаю кто. Уличные босяки себя ведут лучше нашего сына Мони. — Лаза! прервал жену дедушка Лазарь, — скажи своему сыну, чтобы он не покупал тот магнитофон, что он сбил в свою голову. Скажи ему, что слепаку нужно совсем другое. Скажи, что только папа знает, что ему нужно. — Ну вот, Моня, ты слышишь, что с тобой говорит папа? а ты не хочешь его слушать, и ты не хочешь себе давать. Ну, папа, папа, папа дорогой, я отлично понимаю, к чему ты уже начал клонить. Ты стал опять говорить за ту копеечную чашу, так ты просто уже не знаешь, куда ее прибавить, ту чашу. Но это папа, поверь мне, это уже совсем не тот случай, папа. Ты же сам говоришь, кто такой есть слепак. Он, ты говоришь, Ротшильд? Ты хочешь ему, Ротшильду, подарить копеечное, это не получится. А я, сколько помню, так ты каждому имениннику хочешь сбарить эту копеечную никому не нужную чашу. Кстати, с той самой минуты, как тебе ее подарил дядя Дола из Одессы. Так вот знай, наш дядя Дола из Одессы каждый год отмечает твой день рождения. И ты, кстати, не подумай, что он отвечает твой день рождения в твою честь. Дядя Дова отмечает его, как самый счастливый день, когда он так удачно смог сбагрить с рук эту чашу. Он подарил ее тебе. Лоза, если тебе вдруг понадобится какой-нибудь дурак, так ты не ходи искать его по улицам. Он уже здесь, у нас в доме. Это наш с тобой сын. Дурак, послушай меня сюда. Разве это просто какая попала обычная чаша? Нет, это настоящая антикварная вещь. Ты знаешь, что такое антиквар? Не знаешь. так да ты меня послушай. Это антикварная вещь. Ну, какая она там антикварная? Я тебя умоляю, папа. бахлонов она вот и все. Нет, ты слышишь, Роза? Что он такое говорит своему отцу? Ну вот, уже я расстроил своего папу. Почти совсем антикварная, сынок. Какая же она, по-твоему, если она не антикварная? Определенно, антикварная. Папе лучше знать, какая она антикварная, не антикварная, он знает. Кому же еще знать, как не твоему папе? Моля, послушай меня. Ты уже возьми свою голову в руки и начни слушаться, о чем тебя учат старшие. — добавила от себя бабушка Роза. — Ну, мам, и ты туда же. До этой чаши цена копейка, вот и все. А ты слепаку ее хочешь? Да ни за что на свете, и говорить не о чем здесь. — Эх, нет, сынок, это такая особая вещь, которую слепак примет, и будет за нее думать. Он будет думать и не знать. Что за вещь такая ему досталась? На ней же, смотри, ни цены, ни фабрики, ничего ж не нарисовано, понимаешь? А только такое слепаку и надо подарить. Сынок, он так и уже давно догадался, что ты не такой же одинаковый мудрец, каким был царь Соломон, а сильно надо вот, и он за тебя будет думать что ты станешь выворачивать из своих штанов карманы, доставать оттуда последнее и дарить ему самое дорогое, только бы напустить пыли. Так и ладно. Так и на сто лет ему здоровья. Пусть он так себе и думает, что ты будешь вылезать из штанов и дарить ему дорогое. Только по магнитофону он будет знать, что, как там дальше. А вот за чашу нет. Вот и весь фокус, сынок. Потом его жена, Лиля, она же станет смотреть подарки, кто что подарил. И будь уверен, она найдет, что сказать за каждый подарок. Так не подумай, что она за каждый подарок скажет хорошо. Нет, а вот за твой подарок его жена не найдет, что сказать. Она скорее облысеет, чем отыщет слова за твой подарок. Вот и весь фокус, ты понял? — Папа, ну во всем же городе только приезжие не знают, что Лиля коллекционирует как раз антикварный фарфор. Она посмотрит на наш подарок, все увидит, сразу поймет и всем расскажет, что наша чаша — это три копейки. Ты же что ж хочешь, чтобы я опозорился на весь город, да? — Сынок, ты, наверное, думаешь, что собис в Лондоне Уже закрылся на трау, и в рыданиях бьется головой о пол. Ты думаешь, что там, в Соббисе, все в страшном огоре, что Лиля Слепак до сих пор не их эксперт по фарфо? Так и нет, успокойся уже. В Соббисе Лилю Слепак знает так же одинаково, как Лиля Слепак знает за тот фарфо. Весь ее фарфор сначала полежал на блошином рынке, на барахолке, за пять копеек. Туда лили слепак не ходят лили слепак не нужны дешевые чашки, зато туда ходят демостыниди. Сынок, ты знаешь, кто такой демостыниди? Так слушай меня, и ты будешь знать, кто он такой. Демостыниди ходит на барахолку, и уже от него эти чашки становятся для лили антикварными и дорогими. — Демастенеде не сильно больше Лили знает в стране, но он отлично знает в деньгах. Он голова, и он сумел так, что в городе его держат за первого знатока и за первого коллекционера. А что до Лили, так она, сынок, такая же одинаковая дура, какой была я мама. Лиля натаскала в дом всякого барахла. Бегает за фарфором к демостыниде, тот сочиняет ей сказки про этих чашек, а она их слушает и верит. И она верит, что ее дом теперь уже богаче лура. Ты понимаешь? А что, если она снесет наш подарок к демостыниде, и тот скажет, что чашка вообще ничего не стоит? Моня уже колебался, но еще и имел вопросы. Сынок. Вот я сейчас понял, что Аркадий Айкин может уже не беспокоиться ездить на гастроли в наш город, потому как здесь уже есть Моня Зельцер, и он без Айкина справляется всех смешить. Ты что же хочешь, чтобы у твоего папы от хохота заболела печень? Ну, откуда? Скажи ты мне, откуда, да мы стыни, знать, что и сколько стоит. Он же ж сроду не покупал чего-то дороже, чем подают на блошином рынке. Ты хоть идиот, но должен же понять, Демастенеди не такой же одинаковый с тобой глупец, чтобы отбивать охоту у Лили слепак, пополнять и пополнять свою коллекцию. Чем больше Лиля накупит этих чашек, тем больше у нее азарт покупать еще, еще и так дальше. А когда Лиля... Принесет ему одну старинную чашу и спросит подтвердить за ее старину, так он таки подтвердит за ее старину, потому что он не идиот, как ты. И ему будет легче на старое сказать, что оно старое, чем признаваться, что он ни, черта лысого в этом не знает. И ему что старина, что ста, все одно и то же, без всякой разницы, понимаешь? Дедушка закончил, и на этот раз, похоже, сильно поколебал Монь в его твердости насчет магнитофона. А ведь и в самом деле, если подумать, то старик предлагал дело. Он советовал поднести слепаку копеечную чашу, как редчайшую в мире вещь. А что? Почему бы и нет? Почему бы не попробовать, если магнитофонов в комиссионках всего города и в помине нет? Да и стариков жаль расстраивать большой тратой.